Глава девятнадцатая. Эмоциональные горки. Остаток дня я решаю посвятить себе и своему ментальному здоровью. Никаких соцсетей и скроллинга ленты в поисках новых насмешек надо мной, никаких мыслей о пакт, лишь я, сериалы и альбом для рисования. К тому моменту, когда на улице темнеет, у меня готовы несколько карикатур Бри Ван де Камп из отчаянных домохозяек с ее фирменным лимонным пирогом. На экране ноутбука идет шоу «Одиночество в сети», и я абсолютно расслаблена. Разве что в мысли то и дело врывается поступок Джейка. Не знаю, позвонить ему или написать, чтобы сказать спасибо за то, что заступился. Или же лучше дождаться завтрашнего утра. От размышлений меня отвлекает стук в дверь. «Я открою!» — кричит мама. Через мгновение она появляется на пороге моей комнаты с загадочной улыбкой на губах. «Это к тебе, Оливер!» Воздух застревает в легких, а в животе просыпается рой бабочек. «Скажи ему, что я сейчас!» Отбросив карандаш, я поднимаюсь с кровати и заглядываю в зеркало. Расчесав растрепавшиеся волосы, наспех подкрашиваю ресницы и выхожу в гостиную. Мама уже усадила Олли за стол и поставила перед ним тарелку с печеньем. Заметив меня, Оливер взмахивает рукой. На его лице отражается сочувствие. И в этот момент я понимаю, почему он пришел. «Как ты, Мик?» Поджав губы, я качаю головой, молча умоляя не упоминать, как на моих джинсах появилось пятно. Все в порядке? Устроила себе ленивый день. Тогда я пришел испортить твои планы». Барабаня пальцами по столу, он поворачивается. «Миссис Рамерес, отпустите мики со мной в парк аттракционов. Там, наконец-то, починили молнию. Сегодня открытие!» «Та самая горка с мертвой петлей. Поставив перед Олли кружку с кофе, мама прикладывает ладонь к груди. «У меня кровь стынет в жилах, как только думаю о ней. Она совершенно безопасна. Я видела, как в паре ребят там оторвало головы». «Это был фильм «Пункт назначения, мам».» Усмехнувшись, я складываю ладони в молитвенном жесте. «Ты ведь разрешаешь?» «Чтобы в десять была дома». «И, пожалуйста, будьте осторожны». Я возвращаюсь в комнату и, наспех надев толстовку, завязываю волосы в хвост. Шагаю к двери, но торможу раскрытого ноутбука. «По уговору я должна посоветоваться с Джейком о том, как мне поступить». Но мне не хочется этого делать по одной простой причине. Он вполне может настоять, чтобы я выставила Оливера за дверь, а я действительно хочу провести с ним время и покататься на аттракционах. Я хочу побыть со своим лучшим другом. С кухни доносится смех мамы и Олли. Закусив губу, я раздумываю немного, а затем подхожу к ноутбуку и открываю час с Джейком. Микки Рамерос. Знаю, что ты теперь мой разум и действие, но я собираюсь пойти гулять с Оливером. «Мне это нужно». Нарушаю договор, но при этом хочу быть честной. Не дожидаясь ответа, я выхожу из комнаты. По дороге к парку аттракционов Оля болтает на отвлеченные темы. Он рассказывает что-то о репетиции, но я почти не слушаю, любуясь, как ветер врывается в приоткрытое окно и развивает его светлые волосы. В этот момент я понимаю, что прозвище «тряпка» даже слишком подходит мне. Когда речь заходит о Оливере, я становлюсь бесхребетной тряпкой, забывающей о гордости. Я готова сорваться к нему, бросив важные дела. Рядом с ним я болезненно счастлива. Мой организм вырабатывает эндорфины, а может и что-то посложнее. Формула, которую мне ни за что в жизни не разгадать. На фоне темнеющего неба парк аттракционов пестрит неоновыми огнями. От одних очертаний горы, косых лучей, колеса обозрения — Я испытываю детский восторг. Мы долго ездим по парковке в поисках свободного места. Видимо, новость о по починке аттракциона проигнорировал только ленивый. Готова поспорить, что очередь на молнию заканчивается где-то на границе с аквахомой. Ничего. Я дольше ждал, пока ты вытянешься в росте для прохода на горке, помнишь? Расмеявшись, я киваю и отстегиваю ремень безопасности. «Я ненавидела мерную стрелку со шкалой, стоящую у входа на аттракцион. Оли был выше меня и мог кататься без сопровождения взрослых. И это был настоящий праздник, потому что родители категорически запрещали нам кататься на подобных аттракционах. И хоть горки стали открытыми для Оливера, из солидарности ко мне он ждал, пока я вытянусь в росте, чтобы мы могли прокатиться вместе впервые». Заглушив двигатель, Оли не спешит выходить из машины. Все боюсь спросить. «Как ты, Мик? Ты про брусничный соус на моей заднице? В том числе. У нас с тобой в последние дни не ладится. Я толком не поддержал тебя в боулинге. На ланче ты села отдельно. Между нами какое-то напряжение. Я... Я не хочу, чтобы мы отдалились друг от друга». Светлые воспоминания о детстве сменяются мыслями о нынешней реальности и во рту появляется горький привкус. Лёгкость тоже испаряется, и мне совсем это не нравится. «А, «Э, давай сегодня не будем об этом», — предлагаю я. Никаких разговоров о бывших, новеньких и прочее идет. Просто ты и я, куча аттракционов и попкорн с карамелью. «Поверить не могу, что дружу с человеком, который любит сладкий попкорн». Уууу Он вздрагивает в притворном ужасе, что заставляет меня рассмеяться. Нет, серьезно, это извращение. Все равно, что пицца с ананасом. Увидев очередь к молнии, мы с Олей одновременно стонем. Ощущение, что в очередь выстроился весь Уэст-Мемфис. И я не уверена, что мы успеем прокатиться до закрытия. Может, пока в тир или на колесо обозрения? Предлагает Оливер, сжимая в руках билеты. Над парком с металлическим грохотом проносится вагонетка и делает мертвую петлю. Слышится оглушающий виск и смех. На секунду представив себя на месте катающихся, я чувствую прилив адреналина, а в животе становится щекотно. «Нет, мы дождемся своей очереди», — настаиваю я. Схожу пока за хот-догом. «Я бы не советовала». Указываю на парня, которого тошнит ворну неподалеку от молнии. Если не хочешь так же, конечно. Ть, «Брось, у меня все в порядке с вестибулярным аппаратом». Оли уходит к кладку с едой, а я топчусь в очереди, которая едва движется. «Давай же! Идем!» — звучит знакомый голос. «Ну уже Айзек!» Бейли Шепард выделяется на фоне окружающих. Высокая, с копной блестящих волос, в белых джинсах и розовой кожаной куртке. Она яростно тянет своего парня за руку в очередь на молнию. «Нет, детка, я не в настроении!» — вяло сопротивляется он. «Ну, пожалуйста, давай же! Мы приехали ради этого!» «Ты посмотри, какая очередь! Придем в другой раз!» Вздохнув, она с грустью смотрит на пестрящий огнями аттракцион, а затем оглядывает очередь. Я взмахиваю рукой в приветствие, и Бейли широко улыбается в ответ. Схватив Айзека за локоть, она тянет его за собой. «Эй!» Доносятся недовольные возгласы людей позади, когда Бейли отодвигает металлическое ограждение для очереди и встает рядом со мной. «Мы занимали!» — уверенно бросает она и наклоняется ко мне. «Ты не против?» «Не против, но сейчас подойдет один из Норда. Я мельком смотрю на Айзека. Как бы дело ни закончилось дракой». «Ха! «Кретин здесь?» — испуганно шепчет она. «Нет, не Ник. Оливер». Плечи Бейли мгновенно расслабляются. а Парк — нейтральная территория. А еще тут много детей. Они не будут устраивать здесь драку. По крайней мере, очень на это надеюсь. Айзек, познакомься. Это Микки. Мы виделись сегодня, когда ты повел себя как идиот. На это Айзек отмахивается, пробормотав неважно. Он выглядит бледным и уставшим. Взгляд слегка рассеян. А когда он поднимает голову, чтобы посмотреть на молнию, То поджимает губы, и мне начинает казаться, что его вот-вот стошнит. Это он после карусели отходит, <свят> поясняет Бэйли. Айзек, тебе не обязательно ехать со мной? Можешь подождать меня тут, хорошо? Да, лучше подожду тебя внизу. -ух, голова слегка кружится. Наверное, переутомился на тренировке по лекросу. «Неужели ангелы сжалились надо мной и устроили нам случайную встречу?» Я готова поставить почку на то, что это был голос Ника Ровера. Выглянув из-за плеча Бейли, убеждаясь в своей догадке. Правда, я не учла, что рядом с Ником увижу еще и Джейка с Рэмом. В голову тут же вырывается уйма мыслей. Прочел ли Джейк сообщение? Злится ли он? «Наш договор еще в силе, или можно не надеяться на дальнейшую помощь мистера Газлатинга?» Пошел вон отсюда, пока я не переломал тебе ноги!» — сидит Айзек. «Ха-ха! У меня там знакомый работает, и мы собираемся пройти на молнию без очереди!» Не обращая внимания на Айзека, Ник указывает за свою спину, а затем протягивает ладонь. Пойдем со мной, Баунзи!» Скрестив руки на груди, Бейли демонстративно отворачивается. «Ха! Спасибо, но я подожду своей очереди!» «Сказал же, вали отсюда!» Айзек чеканит каждое слово, а затем делает глубокий вдох и потирает губы. Внезапно его щеки надуваются. Черт, его точно сейчас тошнит. Я отхожу поближе к ограждению и оказываюсь рядом с Джейком. «Мы встретили Олли!» — беззаботно бросает Элфорд. Он сказал, что ты ждешь в очереди. Джек делает шаг в сторону, открывая мне вид на палатку с хот-догами, у которой стоят Оливер и Констанс с подругами. Констанс яростно размахивает руками, крича на своего парня. Они ссорятся. Дерьмо. В этот момент стоящий рядом со мной Айзек сгибается пополам и вываливает содержимое желудка прямо на асфальт. Все тут же расступаются в разные стороны. Черт! задумчиво протягивает Рэм, склонив голову на бок, а затем толкает Ника локтем в бок. «Это твой конкурент? Ты издеваешься?» «Обычно он агрессивнее и мужественнее», — отмахивается Ник. «Только не говори про него гадости. Он очень обидчивый». «О нет, Айзек!» — были сочувствием поглаживает его по спине. Упираясь ладонями в колени, Айзек выгибает спину, а затем его тело содрогается в очередном рвотном спазме. «Боже милый, ты в порядке?» Прижав ладонь к груди, Ник выдает это с таким искренним сочувствием в голосе, что я даже верю, пока на его губах не мелькает ухмылка. Отодвинув ограждение, Ник подхватывает Бэйли за талию и, закинув ее на свое плечо, несет в сторону аттракциона. «Отпусти меня!» — кричит она, стуча кулаками по его спине. «Поставь меня на место! Айзек, помоги!» Айзека тошнит лишь сильнее, в нос бьет резкий кислый запах, и я накрываю ладонью нос. «Ты как?» — осторожно интересуюсь я, хотя понимаю, насколько глупо звучит этот вопрос. Отмахнувшись, Айзек прижимает ладонь к губам и бежит в сторону живой изгороди. К моему горлу тоже подкатывает тошнота, и, задержав дыхание, я выхожу из очереди, чтобы убраться подальше от ужасного запаха. «Идешь на молнию?» — спрашивает меня Джейк. «Ну, Оливер, я подожду здесь и проведу их без очереди», — говорит Рэм, доставая сигарету из пачки. «Последнее, чего я хочу, — оказаться в компании с разъярённой Констанс Финниган. И разъяренная она явно из-за того, что мы с Соли пришли сюда вместе». Джейк протягивает ладонь. «Ну же, Микаэла!» Секунду поколебавшись, я опускаю пальцы в его руку. «Давай быстрее!» — торопит Джейк и мы бежим за Ником, которого были продолжает колотить по спине. Мы поднимаемся по лестнице, проскальзывая мимо очереди, и парнишки на входе, которому Джейк коротко кивает. Ник останавливается у первой вагонетки, которая уже занята двумя парнями лет по 15 «Давайте, ребята, пересаживайтесь!» Парни послушно поднимаются, уставившись на Ника с обожанием. «Вы знали ударника Норда?» «Куда хочешь сесть?» «Начало, середина или конец», — уточняет Джейк. Замечаю, что моя рука все еще лежит в его ладони, поэтому осторожно высвобождаю ее и уверенно указываю на середину. Спереди страшно, сзади сильная тряска, поэтому я всегда выбираю середину. Сажусь на сиденье, но тут же приподнимаюсь, проверяя, не вырывается ли Бейли. Если она поднимет скандал и скажет, что не хочет ехать, то поездка задержится, а меня будет убивать ожидание. Самое страшное в горках — нервно ждать начала поездки. И чем дольше ты сидишь в кабинке без движения, тем ярче воображение рисует страшные картинки несчастных случаев. Вдруг механический ремень безопасности сломается, и я выпаду. Вдруг конструкция не выдержит и рухнет. Парень, пропустивший нас без очереди, проходится вдоль вагонеток и задерживается рядом с первой кабинкой, чтобы перекинуться пары фраз с Ником. Возражений Бейли не слышно. Господи, она хоть в сознании? Металлические дуги безопасности опускаются, и я тот же вцепляюсь в них пальцами и трясу, проверяя на надежность. И проверяю еще раз даже после того, как парень в зеленом жилете лично подошел к каждому и все проверил. «Не переживай, Рамерес, не выпадешь!» «Ох, боже!» Выдыхая, я затягиваю потуже собранные в хвост волосы. В голове картинки есть пункт назначения. «Вау! Значит, ты смотрела не только очень страшное кино!» <свы> Вагонетка шипит, а затем медленно трогается с места, и вокруг раздаются одобрительные возгласы. «В ожидании спусков и мертвых петель у меня сводят желудок!» Мы медленно движемся вверх по холму... Забираясь все выше и выше, я знаю, что впереди будет длительная пауза, а затем мы на бешеной скорости полетим вниз, и от этой мысли у меня потеют ладони. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше мне нравится происходящее. Хочется выбраться. Дыхание становится тяжелым, воздух словно перестает поступать в лёгкие. Чёрт, чёрт, чёрт, тихо повторяю я. Вагонетка останавливается на вершине. Я вижу огни уэст мемфиса Люди, проезжающие по дороге машины, кажутся крошечными. Во рту пересыхает, а в ушах шумит кровь. «Мы умрем здесь», — выдыхаю я, вцепившись в защитную дугу. «Точно умрем. «О боже, я умру рядом с тобой. Только этого мне не хватало». Джек смеется по-доброму и вполне искренне. Ветер треплет его волосы, и вообще он выглядит настолько беззаботным, словно едет на скейте. Они находятся на бешеной высоте в крошечной кабинке, в которой мы держимся лишь за счет механизма, способного в любой момент выйти из строя. На мое колено опускается ладонь Джейка и легонько сжимает его в приободряющем жесте. Что бы ни случилось, самое главное, что плеер цел. Хм, <тапит> и Трамерес. Благодаря этой фразе я на долю секунды вспоминаю о том, что в любой ситуации надо искать позитивные стороны. И на долю секунды задумываюсь, Почему не дернула ногой, чтобы оттолкнуть руку Джейка? А затем мы летим вниз. Ветер ударяет в лицо, сердце подскакивает к горлу, и я вижу. Громко и истошно, но при этом испытываю настоящую эйфорию в перемешку со страхом. Такие аттракционы для меня единственное на свете место, где можно не скрывать эмоций, покричать вдоволь, и никто не назовет тебя психом. Это как терапия, хоть и жутко экстремальная. На каждом повороте я бьюсь плечами о бортики, спинку сиденья и защитный механизм. Картинка вокруг смазывается, я вижу мелькающие огни, превратившиеся в рваные крутящиеся блики. Слышу, как Джейк выдает отборную брань и смеюсь. А затем мы заходим на мертвую петлю. Это длится секунду, но в то же время вечность, за которую я успеваю почувствовать невесомость, а затем снова бьюсь плечами о механизм. Повернув голову, я встречаюсь взглядом с Джейком. Его глаза горят, а сам он смеется, и эта картинка почему-то напоминает мне о мальчике из детства. И клянусь, в этот момент я хочу расплакаться из-за того, что мы несколько лет не общались, но при этом мне хочется рассмеяться от осознания, что мы каким-то образом сидим сейчас вместе и кричим, когда вагонетка летит вниз или заходит на очередной крутой поворот, когда кажется, что мы вот-вот рухнем на землю». Когда вагонетка останавливается, наступает тишина. Больше не слышно визгов и шума, я будто оглохла. Но затем заложенные уши постепенно отпускает, и я слышу музыку, играющую из колонок соседнего аттракциона, множество голосов и крики людей. Защитный механизм поднимается, и я не нахожу в себе сил сдвинуться с места. Меня все еще потряхивает от адреналина, смешанного с восторгом. «Ты... ты... ты... как?» Я чувствую, как стучат мои зубы. «Это ты у меня спрашиваешь?» Усмехнувшись, Джейк подается ближе. Он касается горячей ладонью моей щеки и проводит по ней подушечкой большого пальца. и Ведет к уголку глаза, а затем к виску, стирая остатки слез, вызванных ветром. «Я в порядке, Раммерс. А ты?» «Не уверена. Мне не нравится возвращаться в реальность». И не нравится то, что я не пытаюсь оттолкнуть Джейка Элфорда, хотя недавно не хотела принимать его руку помощи даже под угрозой падения в боул. Джейк мимолетно касается моей второй щеки, а затем отстраняется. Адреналин потихоньку отступает, и я замечаю, что почти все вагонетки опустели. Идем? Нерешительно бормочу я, поднимаясь. Джейк протягивает мне ладонь, помогая выбраться. — Спасибо. Как-то сдавленно бормочу я, выпускаю его руку и оглядываюсь в поисках Бейли, но ее нигде не видно. Я плетусь за Элфордом, глядя ему в спину. Он выглядит расслабленным, а я чувствую, как мышцы в моем теле все еще дрожат от напряжения. — Ты нарушила договор, — бросает он, не оборачиваясь. — Да, но в свою защиту могу сказать, что написала тебе об этом. — Ты ведь не злишься? — Не ответив джек спускается по лестнице, останавливается у ближайшей скамейки и достает зубами сигарету из пачки. Его волосы растрепаны, несколько прядок спадает на лоб, а карие глаза пристально изучают мое лицо. Ты не ответил на мой вопрос, напоминаю я. Не злюсь, он чиркает зажигалкой. Тебе нужно было развеяться после сегодняшнего. Кстати, об этом, обхватив себя за талию, я делаю шаг ближе и, встав плечом к плечу Джейка, смотрю на неоновые лучи колеса обозрения. «Апельсиновый сок на голову Пайпер?» «Случайность. Рука съехала». «Думаю, я должна сказать тебе спасибо за то, что заступился. Но не знаю, правильно ли благодарить за то, что кого-то облили соком». Выдохнув дым, он легонько толкает меня локтем. «За случайности не благодарят Микаэла. Я поворачиваю голову. Едва заметно улыбнувшись, Джейк подмигивает. Мне самому хочется верить, что это случайность. Потому что... Поморщившись, он покачивает головой. Ну, сама понимаешь. Какой бы стерва ни была Пайпер, она в первую очередь девушка. Это было низко с моей стороны. Прищурившись, я внимательно рассматриваю его лицо. Джейка Элфорда сложно вывести на эмоции поэтому догадка сама собой слетает с моих губ. Она ляпнула что-то мерзкое перед этим, да? Он не успевает ответить, потому что перед нами появляется Ник. «Вот вы где!» «Бейли ушла?» Спрашиваю, я оглядываясь. «Конечно ушла», — отвечает за него Джейк. «Она его отбейлила». Рассмеявшись, Ник забирает из его пальца сигарету и затягивается. «Она потрясающая в гневе, правда?» Он выглядит таким вдохновленным, будто Белли призналась ему в любви. «Ха! Кстати, Микки, тебя там Оля ждет на скамейке напротив палатки с хот-догами». «Он с Констанс?» «Нет. Они теперь в ссоре. Вот кто точно страшен в гневе, так это Констанс. Думаю, следующий ураган, который накроет Арканзас, можно смело назвать в ее честь». От его слов мой желудок больно скручивается. Стыдно признаваться, но обычно, когда Оля ссорится с Констанс, я испытываю радость и надежду на то, что их отношениям пришел конец. Но в этот раз я чувствую себя виноватой, потому что ссора явно произошла из-за меня. Что ж... Я тогда пойду, говорю я, попятившись. Спасибо, что провели на молнию без очереди парня. Было здорово. «Без проблем!» Ник салютует пальцами. «Эй, Микки! Сделай одолжение!» «Можешь убедить Бейли признать вслух, что я секси?» «У нее есть парень, и ты в курсе, что совсем не секси говорить слово «секси»,» — фыркуя я. «Как наличие парня влияет на мою очевидно объективную сексуальность?» «Ты прав. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы она перестала себе врать и отрицать очевидный ник». «Вот поэтому ты мне и нравишься». Закатив глаза, Джейк подталкивает друга в сторону и взмахивает рукой на прощание. Пока я иду к палатке с хот-догами, ловлю себя на том, что почему-то никак не могу перестать улыбаться, но когда замечаю поникшего Оли, мое хорошее настроение мигом испаряется. Уперевшись локтями в колени, он смотрит перед собой и выглядит так, словно мыслями находится далеко отсюда. Я присаживаюсь рядом. Какое-то время Оливер молчит, а затем поворачивает голову и выдает натянутую улыбку. Можешь не притворяться, что все в порядке. Мне жаль, что вы поссорились. Кивнув, он наклоняется ближе, чтобы подеть меня плечом. Можешь не притворяться, что тебе жаль. Ладно, поправочка. Мне жаль, что вы поссорились из-за меня. Дело не в тебе, миг. Мы ссоримся все чаще по поводу и без. Я не знаю, что делать. Жав переносицу, Олли качает головой. Я сам себя не узнаю. Постоянно ревную, не доверяю. У меня начинается паранойя. Если она не берет трубку, я... Господи, стыдно признаваться. Невесело усмехнувшись, Олли пробегается пальцами по волосам. В такие моменты мое воображение начинает рисовать Констанс в объятиях другого парня. Раньше я таким не был. Это нормально, учитывая то, что произошло в прошлом. Нет, ненормально. Даже когда она говорит «я люблю тебя», Мне кажется, что этого недостаточно. Хочется, чтобы она говорила это громче, увереннее, постоянно. Мне самому от себя тошно. Единственный плюс в этом состоянии — я стал писать больше песен, которые, конечно же, совершенно не нравятся парням. Уверен, они отметают все мои идеи, только потому что тексты пропитаны обращением Констанс. На лице Оливера написаны волнение и страх, которые передаются и мне. Обычно его глаза горят — В них отражается любовь к жизни, к людям и к самым повседневным мелочам, которым многие не придают значения. Олли никогда не жалуется на плохую погоду, скверный фильм или пробки. Он словно соткан из яркого света, и этот свет медленно гаснет рядом с Констанс. Я думала, что больно видеть любимого человека в счастливых отношениях с другой, но ошибалась. И видеть, как твоего любимого человека ломают изнутри и делают несчастным, вот что действительно разбивает сердце. И меня убивает мысль, что я никак не могу помочь Оливеру в этой ситуации. Олли, сев ближе, я беру его теплую ладонь в свою. Я знаю, что ты любишь, Констанс. И ты не можешь отпустить то, как она поступила с тобой в прошлом. Но сейчас вы вместе. И если вы вместе... «Это значит, что перед этим ты должен был простить ее. Ты должен научиться заново доверять ей, потому что иначе отношения не будут работать, и вы оба будете несчастны. Если человек хочет изменить, он это сделает. И никакой контроль его не остановит». Оливер чуть крепче сжимает мою ладонь, не желая слушать о возможных изменах, но не перебивает. «Попробуйте начать все заново, словно впервые». Новый учебный год, чистый лист, понимаешь? Если сможешь отпустить прошлые обиды, то сам удивишься, насколько легче тебе станет. Постукивая большим пальцем по тыльной стороне моей ладони, Оливер молчит какое-то время. Он изредка кивает то ли моим словам, то ли своим мыслям, а мне ничего не остается, кроме как сидеть рядом и наблюдать, как блики неоновых огней пляшут на его красивом лице. «Ты права, Мик». Чертовски сильно права. На губах Оли наконец-то появляется искренняя улыбка. Ха, откуда столько мудрости об отношениях и втором шансе? Реалити-шоу, отшучиваюсь я. Мне хочется сказать, что меня этому научила школа, где люди порой бывают слишком жестоки. И если держать обиду на каждого и постоянно думать о злости на обидчиков, можно растерять себя, забыть, чего ты хочешь и что любишь. Ты вытесняешь сам себя и даришь бессмысленной обиде свое время и эмоции. Обида — самая бесполезная трата времени. Зачем она нужна, если есть возможность просто сделать выводы и идти дальше? И еще кое-что. Я продвигаюсь чуть ближе, и наши колени соприкасаются. Тяжело сглотнув, я стараюсь отогнать трепет, который огнем проносится по моему телу от простого прикосновения. Раз уж твои отношения будут проходить реабилитацию, думаю, нам стоит немного сократить общение. Немного? Мы и так почти не видимся с начала учебного года, Микки. Знаю. А еще знаю, что мы с Констанс не сможем поладить, как бы ты этого не хотел. Если в споре ты будешь выбирать ее, я буду обижаться. И она тоже, если будет наоборот. А тебе придется постоянно метаться, выбирая, на чью сторону встать на этот раз. Еще утром я бы ни за что не поверила, что приду к такому решению, что добровольно отойду в сторону и перестану бороться за Оливера. Он несчастен без Констанс, впрочем, как и с ней. Но я помню, каким он был с ней в прошлом, до всех ссор. Он был по-настоящему счастлив. А это все, чего мне хочется. Нет, твердо говорит Оли, сильнее сжимая мою ладонь. Заткнись и больше никогда не говори об этом. Закинув руку на мое плечо, он прижимает меня к себе и целует висок. «Ты мой лучший друг, мики, и это не изменится. Никогда слышишь?» Самые светлые слова кажутся мне угрозой и жутким предсказанием, которые я бы ни за что не хотела получить. Я попала на пожизненный срок в камеру под названием «Френд-зона». «Кстати, хотел тебя попросить кое о чем на правах лучшего друга». Нарисуешь обложку к моей песне. От этой просьбы мне становится не по себе. Отстранившись, я сажусь в полоборота. Ты хочешь залить в сеть сольную песню? Прикусив губом, пожимает плечами, а затем кивает. «Джек знает. На мой вопрос Оливер хмурится. И я тут же исправляюсь. «Эм, парни знают? Пока нет. Открываю рот и тут же закрываю. Я должна что-то сказать, но молчу, потому что мои слова снова могут нас поссорить. «Осуждаешь, да?» «Не хочу врать тебе. Говори, как есть». «Если ты сделаешь это за спиной парней, не обсудив с ними, и зальёшь в сеть, это будет музыкальное предательство. И не только музыкальное. Господи, дарем после такого выйдет из себя и сделает все, чтобы атмосфера внутри группы была токсичной». Это прямой путь к развалу группы. если я нарисую обложку, а ты ничего им не расскажешь, я стану твоей соучастницей. Олив скидывает бровь. Мы лучшие друзья. Ты в любом случае моя соучастница. Да, до тех пор, пока не увижу разъяренного рема В этом случае уж извини, но каждый сам за себя. — Мы говорим о творчестве, Микке, возражает он. И ты, как никто другой, должна понимать, почему я не могу делать только так, как хочется парням. Если с моей стороны это предательство, то с их стороны это убийство, потому что они хоронят все мои идеи. Знаю, но... Подавшись ближе, я обхватываю его щеки ладонями. Просто поговори с ними. Скажи, что хочешь залить песню в сеть и посмотреть реакцию аудитории. Не хочу, чтобы ты поссорился с ребятами. Накрыв мои ладони своими, Оливер кивает. Ты права, как и всегда. Но для начала хочу свести песню и показать им готовый вариант. Что скажешь насчет обложки? Согласна? Сам не знаю, что хочу на ней видеть. Просто скину тебе текст, хорошо? А теперь предлагаю выкинуть из головы все проблемы и пойти покататься. Начнем с машинок. Оливер поднимается и протягивает мне руку. Мне не нравится то, как я себя чувствую после этого разговора. Мне нравится, что я готова была отпустить Оливера и отойти в сторону. Не нравится, что я не небезоговорочно поддержала лучшего друга сольни песней, а первым делом подумала о реакции парней. Ладно, не парней. Я подумала о реакции Джейка Элфорда. Так быть не должно. Натянув улыбку, я обхватываю ладонь Олли и встаю. Я иду по парку за руку с Оливером Хартли, как в своих мечтах. А в голове звучит знакомый голос. «Главное, что плеер цел. Так ведь?» Рамерос.